Глава 15 Жизнь на ферме голландского поселенца. Начлег для индейцев устроили в обширном бревенчатом сарае с крышей, где было много сена, и дали им одеяло. Они были более чем довольны, так как добрались до окраин дремучих лесов с их дикими обитателями. Не проходило ни одного дня и ни одной ночи без того, чтобы они не убеждались в присутствии этих обитателей. Один конец сарая был отгорожен для кур. В первую ночь появления медно-красных людей они сладко спали. И вдруг не только куры, но и новые рабочие проснулись внезапно от громкого кудахтанья, которое скоро прекратилось. Можно было подумать, будто одной из кур приснился худой сон, и она упала с насеста, но, успокоившись, вернулась снова на прежнее место. На следующее утро в углу курятника нашли наполовину съеденное тело одной из этих высоко поставщиц яиц. Конеп внимательно осмотрел безголовое туловище, затем пол и произнес одно только слово. «Норка!» «Почему не вонючка?» — спросил Рольф. «Вонючка не может взобраться на насест». «Тогда хорек?» «Хорек высасывает только кровь и убивает сразу трех-четырех» енот енот унес бы курицу с собой также лисица и дикая кошка окунница не заберется ни в какое строение ночью не было следовательно сомнения в том во первых что это норка а во вторых что она скрывается где нибудь поблизости пока мучение голода не заставит ее забраться в курятник конеп прикрыл камнями курицу таким образом чтобы к ней можно было подойти только с одной стороны где он поместил капкан Ночью они проснулись от пронзительного визга и сочувственного клохтания кур. Поспешно вскочили они на ноги и с фонарем отправились в курятник. Рольф увидел там зрелище, от которого у него чуть волосы не встали дыбом. Норка, большой самец, попала в капкан одной передней лапой. Она билась, как бесноватая, терзала зубами то капкан, то мертвую курицу, то свою собственную, попавшую в капкан лапу то вдруг подымала пронзительные вопли, затем снова начинала бесноваться и бросалась на капкан, оскаливала острые белые зубы и принималась грызть металл ранеными и окровавленными челюстями, плевалась, шипела и ворчала. Увидев ходящих врагов, она повернула к ним свою морду с выражением неописанного страха и ненависти, злобы и ужаса. При свете фонаря глаза ее сверкнули зеленоватым огнем, и она, удвоев усилия, сделала новую попытку освободиться. Весь курятник был пропитан присущим ей мускусным запахом. конеп взял палку и одним ударом положил конец этому зрелищу, которого Рольф не мог потом забыть и впоследствии всегда восставал против того, чтобы зверей ловили такими жестокими стальными капканами. Спустя неделю кто-то унес другую курицу, оставив дверь курятника открытую. После тщательного осмотра следов снаружи и внутри здания, конеп сказал «Енот». Поступок необычайный со стороны енота, так как он никогда не забирается в курятник. У этого енота был, следовательно, вкус извращенный, и можно было сказать с уверенностью, что он вернется обратно. Индейц сказал, по крайней мере, что он придет в следующую ночь и на этом основании приготовил ловушку. Он протянул веревку от дверной щеколды к дереву и повесил на ней тяжесть, чтобы дверь запиралась сама собой, и для той же цели приставил к ней палку и с внутренней стороны. Для того же, чтобы удержать ее открытой, он подпер ее деревянной дощечкой, поставив ее таким образом, чтобы енот непременно ступил на нее, когда будет входить в курятник, и освободил дверь. Трапперы были уверены, что услышат, когда дверь захлопнется, но они так крепко спали, что ничего не слыхали до утра. Траппер — охотник на пушных зверей. Дверь оказалась закрытой, а в курятнике они нашли старого сердитого енота, который притаился в одном из ящиков, где неслись куры. Как ни странно, но он не тронул ни одной курицы. Почувствовав себя пленником, он сразу понял, что его ожидает, и действительно Шкуру его скоро повесили в сарае, а мясо снесли в кладовую. «Это куница?» – спросила Анетта, дочь голландца, и очень огорчилась, когда узнала, что нет. Чтобы объяснить свое неудовольствие, она сообщила, что старый Уоррен, содержатель торгового склада, обещал ей сделать синее бумазейное платье в обмен на шкуру куницы. «Я принесу тебе куницу, как только поймаю», – сказал Рольф. Жизнь на ферме Ван Трёмпера текла спокойным чередом. Мать поправилась еще неделю тому назад. Анетта присматривала теперь за новорожденным малюткой и за двумя другими. Хендрик, сам хозяин, преодолел все препятствия благодаря неожиданной помощи. И все затруднявшее его раньше казалось ему теперь легким. Недоверие его к индейцам прошло совершенно, особенно по отношению к Рольфу, который оказался очень общительным. Голландец, удивленный сначала странным соединением темной кожи с голубыми глазами, решил под конец, что Рольф — метис. Рольф чувствовал себя одинаково хорошо и в августе, зато Конеп начинал уже понемногу тосковать. Он мог так же усердно работать, как и всякий бледнолицый, только в течение одной недели, верный своему племени. Он не обладал способностью долго и терпеливо выносить неусыпный труд. «Сколько денег у нас, небавака?» Был один из его вопросов в середине августа, ясно указывавший на тревожное состояние его духа. Рольф стал считать. конебу за полмесяца 15 долларов, ему 10 долларов, за найденных коров 2 доллара. Итог – 27 долларов. Недостаточно. Три дня спустя конеп снова принялся считать. На следующий день он сказал. «Нам нужно два месяца открытой воды, чтобы успеть найти подходящую местность и выстроить хижину». Тогда Рольф поступил действительно мудро. Он отправился к старику Хендрику и откровенно сказал ему, что они просят дать им лодку и все необходимые к ней принадлежности. Они должны искать себе участок для охоты, который не имел бы никакого отношения к занятому уже ранее участкам, так как законы охоты суровы. Даже смертные казни считается слишком строгим наказанием в некоторых случаях нарушения права границ чужого участка. И среди охотников к услугам обиженной стороны всегда готовы судьи, присяжные и исполнители приговора. Оказалось, что Ван Трёмпер мог им помочь в указании места жительства. «Нечего и думать», — сказал он о Вермонте или об участках вблизи озера Чемплена и озера Джорджа. Лучше всего идти на Дальний Север, как делают французы, смелые охотники. Графство Гамильтон – самое богатое дичью, но почти недоступное, ибо удалено от всех водяных путей и не имеет проезжих дорог. Недоступность его – главная причина того, что оно так мало известно. Все это было хорошо, но веселый Хендрик, тем не менее, неприятно удивился, узнав, что помощники, явившиеся так неожиданно, хотят покинуть его. Пораздумав немного, он сделал следующее предложение. Если они пробудут до сентября месяца и кончат все работы на зиму, он даст им, кроме жалования, еще лодку, один топор, шесть капканов для выдры, один для лисицы, тот, что висит в сарае. Довезет их в своем фургоне на пять миль дальше озера Джорджа до реки Шрун, вниз по которой они могут доплыть до верхнего гудзона. Затем миль сорок вверх по течению последнего, обходя множество порогов, и добраться, наконец, до реки, которая берет начало в болотистой местности на юго-западе от Гудзона. Проплыв еще миль десять по этой реке, они прибудут к озеру Джезупа в две мили шириной и двенадцать миль длиной. Местность там изобилует дичью, но так недоступна, что после смерти Джезупа осталась заброшенной. На такое предложение, возможно, был только один ответ. Полное согласие. В свободное от работы время Куанеп притащил лодку к сараю, очистил ее от наиболее тяжелых кусков коры и брезента, удалил пассивные скамьи для грибцов, исправил связки и, когда высушил ее и осмолил, то вес ее понизился до ста фунтов. В этот же день индейец переплыл на ней озеро. Наступил сентябрь. Рано утром конеп подправился к озеру. Он забрался на верхушку холма, сел, повернувшись лицом к восходящему солнцу, и, ударяя не в том том, а палкой о палку, запел песнь восходящей заре. Когда же взошло солнце, он запел песнь охотника. «Отец, направь наши стопы, укажи нам место хорошей охоты!» И под звуки своего пения он принялся плясать, подняв лицо к небу и закрыв глаза. Ноги его почти не отделялись от земли и делали едва заметные ритмические движения. Так, продолжая петь, обошел он три круга соответственно трём солнечным круговым движением.